Пятое. Нет бесплатным обедом. Если говорить об ожирении как одной из главных проблем Америки, то лучше всего начинать со школьников. Помимо того, чем их кормят дома, стоит внимательно рассмотреть, что детям предлагают в образовательных учреждениях. В США школьная программа поддержки питания была принята в 1946 году, чтобы помочь фермерам продать излишки продукции и одновременно обеспечить учащихся качественным питанием. Школы получают дотацию от Министерства сельского хозяйства. USDA. За каждый поданный горячий обед 2,57 доллара за бесплатный, 2,17 доллара за льготный, 24 цента за обед по полной цене. Однако где-то по пути на поднос с едой стали попадать ароматизированные и подкрашенные продукты – фастфуд, пицца и энергетические батончики. И все они способствуют развитию ожирения и диабета. USDA пытается оправдать включение в рацион детей низкокачественных, но высококалорийных блюд, а критики справедливо отмечают, что федеральное правительство поспешило оказать услугу пищевым компаниям. позволив взбывать остатки нереализованной продукции ничего не подозревающим детям. В 2007 году на питание 30 миллионов школьников было потрачено 9 миллиардов долларов. Немало за содействие распространению ожирения, болезней сердца и других проблем со здоровьем. Защитники прав детей активно выступают против этого, но натыкаются на мощное лобби пищевой индустрии. которая ни за что не выпустит из рук столь выгодные бесплатные обеды. Расплачиваться приходится миллионам и миллиардами долларов налогоплательщиков, выделяемыми на государственную программу школьного питания. Хорошая новость в том, что некоторые инициативные группы сумели доказать, что способны организовать работу собственных кухонь и заниматься составлением меню. Например, в ряде школ города Беркли, штат Калифорния и на Гавайях используют поставляемое USDA сырье, но готовят пищу сами, включая в меню натуральные фрукты и овощи, выращенные на местных фермах.